— Ника, я хотела его прибить, — рассказывала Маруся. Она секретничала с Никой, но слышали все. Она была возмущена. — И чего же не прибили? — уточнил Игорек. — Не срослось, — отмахнулась от него Маруся. И в сердцах сказала. — Как я его ненавижу! — Вот скажи мне, Ника, что происходит? Я что, прогневала небеса? Ретроградный Меркурий в созвездии кита, — иронично предположила Ника. — Вы что, влюбились в Максима Петровича? — усмехнулся Игорек. — Да вот еще! — возмутилась Маруся. Но ей никто не поверил. Игорек слишком много видел, чтобы не догадываться. Что блуждающая улыбка на лице — это не последствия ретроградного Меркурия, парень пожал плечами. Он догадывался, но совершенно не разбирался во всей этой ерунде: ни в любви, ни в Меркуриях, а все эти шу-шу-шу с никой. Это же прямое доказательство. Парнишка недооценивал свою прозорливость, поэтому уставился в телефон и через секунду уже был поглощен виртуальной вселенной. Он бегал по подвалам и прятался от зомби. При этом из телефона неслись виск героя и душераздирающие вопли монстров. Он увлекся картинкой и совершенно не обращал внимания на женскую ерунду. Иногда Маруся считала, что зря, потому что быть посвященным в такие секретные мелочи – это плюс в дальнейшей жизни. Ведь некоторые девушки могли вести себя хуже зомби, и отсидеться в подвале не получится. Не то, что Маруся и Ника могли показать пример, но могли предупредить, чего ожидать от отношений. Ника не поверила, потому что слишком хорошо знала подругу, чтобы не заметить ее влюбленность. Маруся стала совершенно другой девушкой. Она глупо улыбалась, настырно спорила, как будто хотела уколоть побольнее. Скорее всего, только себя. Глаза вспыхивали особенным светом. Ее ненависть набирала обороты. Было подозрение, что несется она к любви со скоростью ветра на планете Нептун. В подтверждение Ника покивала. Маруся уставилась на нее. «Делать мне больше нечего влюбляться в Максима Петровича». «Как тебе могли прийти такие мысли в голову?» «Это правда», — прошептала Ника и поинтересовалась. «Чего ты смотришь на меня таким взглядом?» «Вот была у меня подруга, а теперь нет», — хмыкнула Маруся. «Никакого понимания и поддержки». «И чего вы так переживаете из-за этой любви?» — удивился Игорек, вынурнув из приключений. Догадавшись, — что виртуальные не такие интересные, как реальные. И посчитал своей обязанностью дать дельный совет. Не переживайте, оно того не стоит. Маруся дельный совет не оценила. Она не могла позволить себе не поспорить с парнем. Не замечая, что подтверждает его предположение. Друг мой юный, к тебе вопрос. А что тогда стоит? Если не переживание, а о любви. Парень ей не ответил, и она согласилась. Ладно. Вопрос был риторический. Сейчас меня больше беспокоит его настырное желание завладеть нашим кафе. Маруся, ты слишком близко принимаешь к сердцу. Они нам ничего не сделают. Ника была, как всегда, невозмутима, а Маруся как всегда удивлялась ее нервам. И когда подруга ее не поддерживала, она злилась и на нее. Так получилось, что теперь на стороне ее правды только она одна. Поразительное предательство. И что ей теперь делать? В грудь себя бить, чтобы ей поверили? Пакости. Мелкие пакости обычно дорого стоят. Философски заметила Маруся и закивала, собираясь посвятить Нику в тайный бизнес воин девяностых годов прошлого века, но не успела. В это время в кафе вошла женщина, у которой красота плевала на мораль. Она была одета со вкусом, но не по сезону. Она расстегнула манто и блеснула элегантным коротеньким платьицем вызывая у Игорька сердечный приступ. Он столько открытых ног видел только в компьютерной фантастической игре. Кристина усмехнулась. Она знала, что вызывает у мужчин красивые и эффектные домыслы и фантазии, а у женщин – зависть. В кафе мужчина соответствовал ее понятиям, а обе женщины не оправдали ожидания но она не стала на них обижаться, тем более пришла сюда ругаться. Кристина считала, что вчера многое не договорила Нике, поэтому явилась к ней в кафе. — Мы с Владом на днях улетаем в Дубай. Билеты уже куплены. У нас тренировка перед медовым месяцем. Поздравляю — Поздравляю! Кристина наблюдала, как Ника делает вид, что Влад ей как мужчина не интересен, Но еще ни одной крали не удавалось обмануть Кристину. И теперь ей просто необходимо было указать Нике, где ее место и на каком месте находится сама она. Это сложно проходимая лестница к вершине пирамиды, на которой стоял ее мужчина и Кристина почти добралась до него, осталась одна ступень. А вот Ника и все остальные девушки пусть с завистью смотрят из-под подножия пирамиды. С труднообъяснимой целью она пришла к Нике в кафе. Она оказалась непробиваемая. Ника выглядела обыкновенно, без всяких проявлений ревности, чем сильно бесила Кристину. — Я два года на него потратила, — прошелестела Кристина, испепеляя соперницу взглядом. — А ты за одну ночь решила все изменить? — Ничего подобного. Я не решала. — Оно само собой так получилось? — Что получилось? — Не делай из себя дурочку. Я тебя насквозь вижу. — Значит, так. «Девочка, я от своего не отступлю. Я из-за Влада Петечку бросила, а он мне, на секундочку, предложение сделал». «На секундочку это мало», — заметила Ника. «На какую секундочку?» «Вы и сами сказали, он сделал предложение на секундочку». «Так», — повысила она голос, — «ерунду не говори. Он мне навсегда предложение сделал». — Вам виднее. Так вот, я выбрала Влада. Он тоже делал предложение? — Сделает. Ты, главное, на горизонте не маяч. — Так вы сами пришли, — заметила Ника. Маруся долго прислушивалась к их разговору и не выдержала первое. Она всегда считала, что Ника слишком мягкая в делах, в которых нужно резать словами. — Так, дамочка, — объявила она, — шли бы вы к своим женихам. Кристина смотрела на нее и понимала, что нарвалась на стоящего противника. И если эта подруга такая же, как она сама, то неизвестно, на чьей стороне будет победа. Такие, как она, могут и ногти в бой пустить, и волосы проредить, и метлой под зад дать. Все непредсказуемые варианты предсказуемо унизительны. Поэтому Кристина быстро напомнила Нике. «Не лезь к нему!» И ретировалась из стана врага, косясь на Марусю. «Ничего не понимаю, — изумилась Маруся. — Чего эта силиконовая долина приперлась сюда?» Эта девушка Влада», — заочно представила Ника. «Я в курсе». Ты не в курсе, что Влад влетел ко мне в забор. — Что? — изумилась Маруся. — Это он? Так это в корне меняет все. Таким тоном Архимед кричал. — Эврика! — Что все? — У них сговор, у них план. На территории кафе не получается. Они взялись за твой дом. Я думаю, что забор тебе снесли не просто так. Это было предупреждение. В ответ Ника пожала плечами.